Глава 6 Дом Вики стоял на углу И они подошли к нему с переулка Небо затянуло тяжелыми фиолетовыми тучами Пробивавшийся из-за них свет выглядел так Словно они смотрели на него сквозь толщу воды «Кажется, будет буря», — сказал мэт Бонни посмотрела на Даммана Ни он, ни Стефан не любили яркий свет, и она чувствовала, как от обоих исходит сила, словно низкое гудение, идущее откуда-то изнутри их тел. Дамон улыбнулся и сказал, не поворачивая головы, «Как насчет снега в июне?» Бонни усилием воли подавила дрожь. Пока они были в амбаре, она иногда поглядывала на Дамона и каждый раз убеждалась, что он слушает ее рассказ с равнодушным и скучающим видом. У него, в отличие от Стефана, не дрогнул ни один мускул на лице, когда она упоминала имя Елены или рассказывала о смерти Сью. Что он на самом деле испытывал к Елене? Как-то раз он вызвал метели оставил ее замерзать. Что он чувствует теперь? Хочет ли он вообще поймать убийцу? — Это спальня Вики, — сказала Мередит. — Там, в Эркере. Стефан посмотрел на Даммана. «Сколько еще людей в доме?» «Двое. Мужчина и женщина. Женщина пьяна». «Бедная миссис Беннет», — подумала Бонни. «Мне надо, чтобы они заснули», — сказал Стефан. Вопреки желанию, Бонни была заворожена волной силы, исходившей от Даммана. Раньше ее экстрасенсорные способности были слишком слабыми, и она не могла до конца прочувствовать грубую энергию его силы, но теперь все стало по-другому. Теперь она воспринимала ее так же отчетливо, как гаснущий сиреневый свет или запах жимлости, растущий под окном Вики. Дамон пожал плечами. «Они спят!» Стефан тихо постучал по стеклу кончиками пальцев. Ничего не произошло, по крайней мере, Бонни ничего не заметила, однако Стефан и Дамон переглянулись. «Она уже наполовину в трансе?» — сказал Дамон. «Она напугана. Лучше я. Меня она знает», — сказал Стефан и уперся пальцами в стекло. — Вики, это Стефан Сальваторе, — сказал он, — я пришел помочь тебе. Пригласи меня в дом. Он говорил тихо, и услышать его с той стороны было невозможно. Но все же через мгновение занавески раздвинулись, и за окном появилось лицо. Бонни ахнула. Длинные светло-русые волосы Вики были растрепаны, а кожа бела как мел. Огромные черные круги под глазами, пересохшие и потрескавшиеся губы. Она как будто специально оделась, чтобы играть безумную Офелию, — срывающимся голосом выговорила Мередит, ночная рубашка и все такое. «У нее такой вид, как будто она во власти злых сил», — мрачно сказала Бонни. Механически, как заводная кукла, Вики открыла одну из створок окна, и Стефан спросил. «Можно войти?» Вики обвела всех остекленевшим взглядом. На секунду Бонни показалось, что она их не узнает. Потом она заморгала и медленно проговорила. «Мередит? Бонни? Стефан, ты вернулся? Что ты здесь делаешь? Пригласи меня в дом, Вики». Голос Стефана был гипнотическим. «Стефан!» — последовала долгая пауза. «Заходи». Она отошла от окна, и он, опершись на подоконник, запрыгнул в комнату. За ним последовал мэт потом Мередитт. Бонни, на которой была мини-юбка, осталась на улице с Дамоном. Она пожалела, что утром, собираясь в школу, не надела джинсы, но тогда она и предположить не могла, что им предстоит такая экспедиция. «Ты не должен быть здесь», — сказала Вики Стефану ровным голосом. «Он придет, чтобы забрать меня. Он заберет и тебя». Мередит обняла ее. Стефан спросил коротко. «Кто?» «Он. Он приходил ко мне во сне. Он убил Сью». Деловитое спокойствие Вики было страшнее любой истерики. «Вики, мы пришли, чтобы помочь тебе, — ласково сказала Мередит. — Теперь все будет хорошо. Мы не позволим ему ничего с тобой сделать, честное слово». Вики развернулась к Мередит. Она оглядела ее с ног до головы, словно увидела перед собой невиданное чудо, а потом начала смеяться. Это было страшно. Хриплый хохот, похожий на сухой треск. Вики смеялась и смеялась, пока Бонни не захотелось заткнуть уши. Наконец Стефан сказал. «Хватит Вики». Смех перешел в рыдание, а когда Вики снова подняла голову, ее взгляд был уже не столько остекленевшим, сколько тревожным. «Вы все умрете, Стефан», сказала она, качая головой. «Никто не может встать у него на пути и быть живым. Мы должны узнать о нем как можно больше, и тогда мы сможем встать у него на пути», сказал Стефан. «Помоги нам. Расскажи, как он выглядит». «Во сне...» «Я не могу его рассмотреть. Это тень без лица», — прошептала Вики, и ее плечи сутулились. «Но ты видела его в доме Кэролайн», — настаивал Стефан. «Вики, послушай», — добавил он, когда она резко отвернулась от него. «Я знаю, что ты напугана, но это очень важно. Важнее, чем ты можешь себе представить. Мы с ним не справимся, если не поймем, с чем имеем дело. А у тебя, и только у тебя, есть нужная информация. Ты должна нам помочь». «Я не могу вспомнить», — голос Стефана был неумолим. «Я знаю, как помочь тебе вспомнить», — сказал он. «Ты разрешишь мне?» Проползло несколько мучительных секунд. Наконец Вики испустила долгий, булькающий вздох, и все ее тело обмякло. «Делай, что хочешь», — равнодушно сказала она. «Все равно. Для меня это уже не важно». «Ты храбрая девушка. Теперь посмотри на меня, Вики. Я хочу, чтобы ты расслабилась. Расслабься» и смотри на меня». Его интонации стали убаюкивающими. Прошло несколько минут, и глаза Вики закрылись. «Сядь». Стефан усадил ее на кровать, а сам, присев на корточки у ее ног, смотрел ей прямо в лицо. вики тебе хорошо и спокойно. чтобы ты не вспомнила, это не причинит тебе никакого вреда», мягко говорил он. «Я хочу, чтобы ты вернулась к вечеру субботы. Ты в доме Кэролайн, на втором этаже, в большой спальне, «С тобой Сью Карсон и кто-то еще?» «Мне надо, чтобы ты увидела...» «Нет!» Вики стала дергаться взад-вперед, словно стараясь от чего-то убежать. «Нет, я не могу!» «Вики, успокойся! Он тебе ничего не сделает. Он тебя не видит. А вот ты можешь увидеть его. Слушай меня!» Стефан говорил, и рыдания Вики затихли. Но она продолжала дергаться. «Ты должна увидеть его, Вики. Помоги нам справиться с ним, как он выглядит!» «Он похож на дьявола!» Это был почти вопль. Мередит, сидевшая рядом с Вики, схватила ее за руку, посмотрела через окно на Бонни, и та, вздрогнув, поглядела на нее в ответ расширившимися глазами. Бонни совершенно не понимала, что Вики имеет в виду. «Расскажи подробнее», — хладнокровно сказал Стефан. Рот Вики искривила гримаса. Ее ноздри раздувались, словно она почувствовала какой-то омерзительный запах. Когда она заговорила, то выговаривала каждое слово по отдельности, как будто они вызывали у нее тошноту. На нем, на нем старый плащ. Когда дует ветер, плащ хлопает его по ногам. Это он заставляет ветер дуть. У него светлые волосы, почти белые. Они дыбом стоят вокруг его головы. Его глаза очень голубые. Вики облизала губы и сглотнула, словно ее тошнило. Голубой цвет. Цвет смерти. Послышались раскаты грома. Дамон быстро посмотрел вверх и нахмурился. Его глаза сузились. Он высокий. Он смеется. Он идет ко мне и смеется. Но тогда Сью кричит «нет, нет» и пытается оттащить меня. Тогда он берет ее вместо меня. Стекло выбито, а за стеклом балкон. Сью плачет и кричит «нет, пожалуйста», и тогда я вижу, как он, вижу, как... Он выбрасывает ее. Вики начала задыхаться, голос стал срываться. «Все хорошо. Вики, на самом деле ты не там. Ты в безопасности. Пожалуйста, не надо, нет! Сью! Сью! Сью!» «Вики, побудь со мной еще. Послушай меня. Я должен кое-что понять. Посмотри на него. Скажи, есть ли на нем синий драгоценный камень?» Голова Вики моталась взад и вперед. Она всхлипывала все громче и громче. «Нет! Нет, я следующая!» «Я следующая!» Внезапно она широко раскрыла глаза, словно вышла из транса. Она задыхалась. Потом резко повернула голову. Картина, висящая на стене, мелко дрожала. К ней присоединилось зеркало в бамбуковой раме. Потом флакончики с духами и тюбики с губной помадой на комоде. С треском, как попкорн, со стойки попадали украшения. Дробный звук становился все громче. С вешалки упала соломенная шляпка. С зеркала дождем посыпались фотографии. Кассеты и диски полетели с полок и разложились на полу, как розданные в начале партии игральные карты. Вскочила Мередит, потом, сжав кулаки, мэт Сделайте что-нибудь!» — что пронзительно кричала Вики. Но дрожь не прекращалась. мэт и Мередит озирались по сторонам и видели, как все больше и больше предметов пускается в пляс. Все, что можно было сдвинуть с места, вибрировало, дрожало, дергалось. В комнате, как будто бушевало землетрясение. «Хватит! Хватит!» — кричала Вики, закрыв уши руками. Прямо над домом, как взрыв, грохнул гром. Бонни подпрыгнула от страха, когда небо рассек зигзаг молнии. Она инстинктивно ухватилась за что-то руками. И ровно в ту же секунду, когда сверкнула молния, висевшая на стене комнаты постер, словно разрезала по диагонали невидимым ножом. Бонни подавила крик ужаса и крепче сжала пальцы. А потом в одно мгновение все прекратилось, как будто кто-то выключил рубильник. В комнате стало тихо. Медленно покачивалась бахрома Таршера. Постер свернулся двумя маленькими рулончиками. Вики медленно опустила руки.